Может ли женщина без посторонней помощи переложить балласт? Плотно ли закрывалась дверь в каюту? Какое требуется давление воды, чтобы ее открыть? Я думал, я сойду с ума. Но я держал себя в руках, когда я увидел тебя там, у двери. Это напомнило мне, как следует себя вести. Если бы ты не потеряла тогда сознание, я бы ни за что не выдержал. «Это, как следует, встряхнуло меня. Я теперь точно знал, что я скажу. Я все время глядел на Хорриджа, ни разу не отвел глаз от его тощей тупой физиономии и этого золотого пенсне. Я буду помнить ее до своего смертного часа. Я устал, любимая, так устал, что не в состоянии ни видеть, ни слышать, ни чувствовать». Он сел на диван у окна, Наклонился вперед, сжав виски руками. Я подошла и села рядом. Через несколько минут вошел Фрис, за ним Роберт со складным чайным столиком. Последовал торжественный ритуал, происходивший каждый день. Раздвинулись ножки, закрепились откидные доски... Легла белоснежная скатерть, стали на привычное место серебряный заварной чайник и чайник с кипятком, под которым мерцал язычок спиртовки. Лепешки, сэндвичи, кексы трех сортов. Джеспер сидел перед столом, стуча время от времени хвостом о Глаза с ожиданием смотрели на меня. Смешно думала я. Что значит сила привычки? Что бы ни случилось, «Мы делаем то же, что всегда, разыгрываем те же сцены, едим, спим, умываемся. Даже в самые критические моменты нашей жизни мы не в силах освободиться из плена рутины». Я налила Максиму чай, отнесла к нему на диван, дала ему лепешку, намазала маслом другую, себе. «Где Фрэнк?» — спросила я. «Ему надо было поехать поговорить с приходским священником». Я бы тоже поехал, но я хотел вернуться поскорее к тебе. Я все думал, как ты сидишь тут одна, считая минуты, не зная, что нас ожидает. Зачем к священнику? Сегодня должно кое-что произойти, сказал Максим в церкви. Я тупо глядела на него, а потом поняла. Они собирались хоронить Ребекку. «Собирались привести ее из морга». «Мы договорились на 6.30», — сказал он. «Знают только Фрэнк, полковник Джулиан, священник и я. Никто не будет болтаться вокруг. Мы договорились об этом еще вчера. Решение суда ничего не изменило». «Когда ты должен ехать?» «Я встречаюсь с ними у церкви в 25 минут седьмого». Я ничего не сказала. Продолжала пить чай. Максим положил обратно сэндвич, даже не откусив. «Все еще очень жарко, да?» — сказал он. «Будет гроза», — сказала я. «Но она никак не начнется. Только отдельные капли время от времени висит в воздухе, а начаться не может». «Когда я выезжал из Ланьона, гремел гром», — сказал Максим, — Небо было черное, как чернила. Господи, хоть бы уж поскорей полил дождь. Птицы на деревьях примолкли, по-прежнему было темно. «Я так не хочу, чтобы ты снова уезжал», — сказала я. Максим не ответил. Он выглядел усталым, смертельно усталым. «Мы обо всем поговорим вечером, когда я вернусь», — «немного погодя», — сказал он, — «Нам так много надо вместе сделать, нам надо все начинать сначала. Я был тебе очень плохим мужем, хуже нельзя». «Нет», — сказала я, — «нет, хорошим, самым лучшим. Мы начнем с самого начала, когда все это будет позади. Мы справимся, ты и я. Нас будет двое, прошлое не сможет причинить нам вреда, раз мы будем вместе». «И у тебя родятся дети». Но вот он взглянул на часы. «Десять минут седьмого», — сказал он. «Мне надо ехать. Я скоро вернусь. Это займет не более получаса. Нам надо только спуститься в фамильный склеп под нашей церковью». Я задержала его руку. «Я поеду с тобой. Мне все равно. Разреши мне поехать с тобой». «Нет», — сказал он. «Нет, я этого не хочу».